Глава тридцать За несколько минут до того, как меня нашли сектанты, миссис Фишер съехала с двухполосного шоссе и остановилась на обочине, рядом с тополиной рощей, в которой я оставил форт-эксплорер. Она заглушила двигатель, выключила фары, выбралась из лимузина и обошла его, чтобы мы могли должным образом обняться. Она была похожа на птичку, такая миниатюрная. Однако я подозревал, что любой, кто попытается напасть на нее или ограбить, обнаружит, что миниатюрность и преклонный возраст не гарантируют, что она окажется легкой мишенью. Она проводила меня в темноту к деревьям. Я хочу, чтобы ты знал, с Тимом все будет хорошо, на его счет не волнуйся, кое-кто из наших примет его к себе в семью. Собаку Рафаэль тоже возьмут. У них уже есть золотистый ретривер и мальчик 12 лет, так что у Тима будут две собаки и старший брат. Что если к нему начнут возвращаться воспоминания о прошлом? Кем он был и через что прошел? Они к нему не вернутся, дорогой. Анна-Мария уверила меня, что избавила его от тех воспоминаний. К тому же он обзавелся новыми, и они послужат крепкой основой для счастливого будущего. Я знаю, что он помнит не то прошлое, которое прожил на самом деле, но не понимаю, как это возможно. Дело ведь ни в гипнозе, ни в наркотиках. Нет, нет, нет, боже правый, ничего подобного. Тогда в чем? Все выглядит слегка загадочно, верно? Не забивайте им свою очаровательную голову. «В марте вы сказали, что в конце концов я пойму истинную скрытую природу мира», — напомнил я. «Она все еще от меня скрыта, мэм». «Это не делает мои слова менее правдивыми, милый». Я проникся к миссис Фишер любовью и полностью ей доверял. Однако временами наши разговоры были больше подстать стать питью безумного шляпника. — Вы давно знаете Анну-Марию, не правда ли? — спросил я. — Гораздо дольше меня. — О, да, мы знакомы целую вечность. — Ей всего восемнадцать. — Да, дорогой, ей уже целую вечность восемнадцать. — Как так получается? — В ее случае превосходно. Я помолчал. — Знаете, я тоже могу сыграть в загадочность. — Нет, не можешь, дорогой. — Кто она? — Не мне это тебе рассказывать, тетя. — Так кто же мне расскажет? Она сама, когда придет время. И когда придет время? Ты поймешь, что время пришло, когда оно придет, конечно же. Ты задаешь столько вопросов, что тебе прямая дорога стать ведущим какой-нибудь викториной. Я вздохнул и остановился у деревьев. Не было видно ни луны, ни звезд. В окружающей темноте ее лицо казалось призрачным. Седые волосы покрывали голову, оставляя открытым только лицо, будто она состояла в каком-то монашеском ордене. Я не стал включать фонарик, поскольку за ее словами ведущим Викторина расслышал подавляемую печаль, и мне показалось, что насилится сдержать слезы. Если эта встреча с миссис Эдди Фишер последняя, если это воспоминания о ней последние, я не хочу запомнить ее плачущей. Мы увидимся снова, спросил я. Конечно, дорогой, ты еще со всеми повидаешься, а теперь ответь-ка на вопрос: что ты собираешься делать дальше? Вы узнаете о моем следующем ходе, когда придет время. Ты теряешь всю свою очаровательность, когда пытаешься играть в загадочность, дорогой. Это тебе совсем не идет. Простите. Твой маленький бунт закончился? Да, мэм, дальше я собираюсь. Ну, мне нужно поговорить с Чифом Портером, выяснить, есть ли у него что-то новое на эту Вольфганга Шмидта, одного из сектантов. Да, один из тех трех, что получили пулю в затылок от своих же дружков. «Откуда вы знаете?» Она ущипнула меня за щеку. «Как я могу не знать, дорогой?» «Если мне позволено спросить, мэм, а я уверен, что нет, что собираетесь делать дальше вы?» «Я открытая книга, как всегда. Заберу Анну-Марию и Блоссом Роуздейла оттуда, где они находятся, и на пару часов заеду на ярмарку». «Э, нет, это плохая идея, мэм. Я сам туда направляюсь. Думаю, именно там может произойти кое-что серьезное». — Не обязательно что-то масштабное, не затопление целого города, но что-то плохое. Она восторженно хлопнула в ладоши, словно девчонка. — Но ведь это интереснее всего — отправиться туда, где что-то происходит. Я снова обнял ее. — Должно быть, Хитклифф был отличным парнем, мэм. Я отпустил ее. — А теперь скажите мне прямо, вы знаете, что произойдет сегодня ночью? — Нет, Оди. — Что бы ты ни думал, я всего лишь человек. Анна-Мария тоже человек, хоть и необычный, как ты, несомненно, подозреваешь. Но, тем не менее, человек. Мы не знаем. Что бы ни произошло, это произойдет, потому что ты и другие сделаешь это возможным. — Свобода воли, — сказал я. — Свобода воли, — согласилась она. — Наш величайший дар, делающий жизнь стоящей, несмотря на всю сопутствующую боль. — Мне пора. Время на исходе. Думаю, у всех нас. Я увидел, что накивнула только по движению шапочки седых волос. «Прощайте, миссис Фишер. До новой встречи, дорогой!» Она пошла обратно к лимузину, словно ее вел какой-то невидимый для меня источник света. Я смотрел, как села она в огромный автомобиль и уехала. Она хорошо водила. Тогда, в марте, ее лучший друг и водитель в последние 22 года, Оскар Данингем, скончался от обширного инфаркта в возрасте 92 лет. Они ужинали в роскошном ресторане в Мунлайт-бэй. Как только Оскар доел последнюю ложку восхитительного крем-брюле, его глаза широко расширились, он произнес. «Ох, я думаю, пришла пора попрощаться». И мертвым откинулся на спинку стула. По словам миссис Фишер, обычно она оставляет 25% в чаевых, но в тот раз оставила 75%, поскольку официант оказался достаточно любезен, чтобы вытереть струйку крем-брюле, стекавшую с подбородка Оскара еще ее порадовало что помощник официант официант и мэтр-дотель продолжали говорить об усопшем гость даже в то время когда помогали потихонечку вынести его из зала большинство посетителей осталось в неведении относительно произошедшей смерти а миссис фишер поднесли от ресторана коробочку мятных шоколадок и карточку с соболезнованиями мне бы понравилось работать у нее водителем уверен платила она хорошо не говоря уж о прочих выгодах Я включил фонарик. Прошел между тополями к эксплореру. Сев за руль, вставил ключ в замок зажигания. Когда двигатель завелся, я посмотрел сквозь опыленное лобовое стекло между стволами деревьев на двухполосную дорогу. Далеко впереди вспыхнули огни. Я бы выехал из-под прикрытия деревьев, если бы автомобиль не приближался так быстро. На такой узкой, извилистой, усеянной, выбоинами дороге подобная скорость была безумием, почти самоубийством. Водителю явно требовалось добраться куда-то еще вчера или, возможно, добраться до кого-то. Иногда интуиция щекочет, как паук, ползущий по тыльной стороне шеи, а иногда похожа на холодную механическую руку, которая на миг смыкается вокруг горла и не дает дышать. На этот раз была механическая рука. Приближающийся автомобиль несся так быстро, что у меня не осталось ни единого шанса выехать на дорогу до того, как он перекроет путь. Теперь было видно, что фары располагаются высоко над дорожным покрытием, как это бывает у внедорожника на больших колесах или грузовика. Скорее всего, грузовик. Я заглушил двигатель. Выбрался из эксплорера. Торопливо перешел к пассажирской двери, чтобы форт оказался между мной и дорогой. Вытащил из наплечной кобуры Глок. Я никогда не был человеком действия, только притворялся им. Я всегда осознавал, что притворяюсь, отчаянно пытаясь вести себя как мистер Дэниел Крейг или мистер Вин Дизель в их самых рискованных трюках, вследствие чего частенько чувствовал себя глупо во время всех этих прыжков, погонь и размахиваний пистолетами, для которых и призывают человека действию. Я оказался себе спятившим поваром блюд быстрого приготовления. Припав к земле рядом с эксплорером, с глоком вместо лопатки в руке, я наблюдал за несущимся по дороге грузовиком. «Не будь параноиком», — сказал я себе. Просто кто-то торопится. Жена рожает или сын проглотил целую пачку слабительного, а скорую ждать не хочется. Они не ищут меня. Их не волнует, что я разрушу их планы. У них нет возможности меня выследить. Грузовик снизил скорость. Заскрипели тормоза. Съехав с дороги, он свернул к тополиной рощи, подняв облако пыли резко замер. Свет фар пронзил деревья, отсек тени, наверняка сорвал покров мрака с эксплорера. Я услышал звук, словно подняли подвижную стальную дверь в задней части грузовика. Выглянул из-за многочисленных деревьев и мельком увидел, как несколько мужчин выгружают ящики. Я вовсе не был непробиваемым, словно какой-нибудь среднестатистический герой боевиков, а потому сунул глок в кобуру, повернулся спиной к эксплореру и побежал вглубь рощи, стараясь не думать о деревьях рассчитывая, что психический магнетизм не столкнет меня лбом с одним из них.